Глава 25. Противостояние хаосу. «Ты не ответила, справедливая. Зачем ты здесь?» Я отвернулся от полупрозрачной фигуры и продолжил набирать воду. «Ты приказал своим людям забрать мальчишку из селения. Они знали, что он мой жрец. Ты знал. Вот почему я здесь. Скажи мне, смертный, зачем тебе мой слуга?» «Значит, слуга». Я усмехнулся. Вот как ты смотришь на тех, кто поклоняется тебе, справедливое. Так вот, тот мальчишка — будущий воин Ордена, моего Ордена, а значит, уже интересен для меня. То есть ты, смертный, не искал со мной встреч? Фигура богини налилась алым риолом видимо, она так хотела показать свою ярость. Нет, но ты могла бы быть полезной, — ответил я и перекрыл медный кран, закончив набирать фляжку. Скажи тебе известен способ, как с минимальными потерями уничтожить генералов порядка. Я могла бы быть полезной? Богиня побогравела. Смертный ты? Так известен или нет? Перебил я, Элин. Другое меня не интересует. И перестань изображать из себя разгневанное божество. Глупо выглядишь. Мы оба знаем, что лично мне ты не сможешь навредить. Да и кому-либо еще тоже. Ведь у тебя больше нет единиц чистого хаоса. «Верно, богиня из пантеона непризнанного хаоса? А если и есть, ты их побережешь для более важного дела». «Откуда ты знаешь?» — воскликнул справедливая. «Кто ты?» «Я тот, кто может пощадить тебя, дать шанс сохранить свое бессмертие. Еще могу стереть из людской памяти все воспоминания о тебе. Но мне это неинтересно. Единственное, что для меня сейчас важно, это устранение генералов порядка с минимальными для моих людей потерями». Глядя на богиню, я понимал, что сейчас она в том положении, что готова пасть передо мной на колени, и лишь гордость не позволяет ей так поступить. Ну а мне незачем унижены, ненавидящий меня союзник. «Ты знаешь, сколько генералов противостоят тебе?» Голос богини вновь стал спокоен, и все цветовые эффекты исчезли. «Нет, как-то не было времени разбираться в этом, а спросить не у кого», — ответил я чистую правду. К этому времени мне надоело стоять, поэтому я жестом пригласил справедливую за стол, а сам уселся на лавку. И только сейчас почувствовал, как гудят натруженные ноги. «Их всегда трое!» Богиня приняла мое предложение, расположившись напротив. «И они всегда держатся вместе. Думаю, чтобы контролировать действия друг друга. Ты спросил, как можно их уничтожить? Однажды мне уже приходилось справляться с подобной троицей. Вернее, я изгнала их из своего...» а точнее нашего с тобой мира. Наградой за такое деяние стало мое бессмертие. Ты была наместником хаоса, уточнил я. Старшим контроллером. У меня был выбор, стать богом или превратиться в высший артефакт хаоса. Мой выбор был очевиден, жизнь. Нужно было сопротивляться влиянию первой стихии. Я поняла это слишком поздно, когда червоточина уже заполнила мое сосредоточие. Не позволяя этому случиться смертной... Иначе ты станешь бесправным слугой хаоса. Или богом, если заслужишь право выбора. — Значит, тебе известен способ, как уничтожить генералов. Все рассуждения богини о ее отношении с хаосом я выслушал и даже принял к сведению, но спросил справедливое о другом. — Что ты хочешь взамен за информацию? — Ты невнимательно слушаешь меня, смертный. Я не говорила, что уничтожила старших слуг порядка. Всего лишь изгнала их. Чтобы они вернулись через какое-то время, как в нашем общем мире, справедливо, и меня не устраивает такое решение. — Думаю, есть лишь один способ изгнать порядок навечно. — произнесла богиня задумчиво, словно погрузилась в далекие воспоминания. — Дать возможность хаосу захватить весь мир. — Разве на артее так не было? Железная паутина, разбросанная по всей планете, разрушенные города — все это указывает на то, что до прихода иносов здесь была развитая жизнь. — Здесь? Воскликнула богиня и расхохоталась. «Мирное существование на Артее? Смертный, на этой планете постоянно шли войны. Я давно слежу за этим миром и знаю, что говорю. Сотни моих слуг отдали свои жизни в местных войнах». «Зато ты получала единицы чистого хаоса», — парировал я возмущенную Алин. «Но это твое личное дело». «Справедливая, наша беседа зашла в тупик. Ты так и не назвала цену». Куб хаоса». Богиня в третий раз на нашу короткую беседу взяла под контроль свои эмоции. Я и раньше, находясь в теле Алексиса, знал, что на самом деле справедливая не показывает своих настоящих эмоций. Вот и сейчас она скрылась за абсолютным спокойствием, хотя я был уверен, что на самом деле напряжена до предела. Мне даже послышался звон ее натянутых нервов. «Зачем богине куб хаоса?» В отличие от Айлин, мое удивление было настоящим. «Ты же не служишь первой стихии!» «Смертный, я поставила условие. Куб в нашем общем мире в обмен на важную для тебя информацию. Поверь, она того стоит. И никаких вопросов». «Пожалуй, возьму время, чтобы взвесить все за и против». Ответил «Я уже понимаю, что меня хотят обмануть». Богиня пожелала моими руками расправиться с угрозой ее бессмертию и при этом получить ценнейший артефакт, все возможности которого мне до сих пор неизвестны. «Значит, не договоримся». Похоже, богиня на раз прочла мои эмоции. — Тогда запомни вот что, смертный. Не позволяй генералам хаоса прикасаться к себе. Так они могут подчинить своей воле даже столь сильных одаренных, как ты. Держись от них подальше. — Избегая встречи с врагом, вряд ли можно победить его. — Усмехнулся я, отводя взгляд с того места, где мгновение назад сидела богиня. — Что ж, пора мне обратиться к хаосу. Надеюсь, он даст ответы на мои вопросы. Разумеется, обращался я мысленно. И в отличие от справедливой, безумной первостихия не стала требовать от меня что-то взамен, просто выдав привычные текстовые сообщения. «Координатор первого ранга Викторис, генералы порядка являются аватарами первостихии и не поддаются полному уничтожению, как и старшие контроллеры Хаоса. Ты можешь лишь временно устранить их физические оболочки. Чтобы полностью нейтрализовать вражеское влияние в подконтрольном мире, Необходимо уничтожить якорь порядка, аналог куба хаоса. Для уничтожения якоря требуется, первое, внеранговое атакующее заклинание, второе, разрушительное воздействие стаи Денис Чистого Хаоса. И все. Больше ничего. Я даже несколько раз перечитал полученное от Хаоса сообщение, чтобы найти хоть какую-то зацепку, пока не запомнил дословно содержание текста. И лишь через несколько минут до меня дошло. Якорь являлся таким же артефактом, что и куб. А последними, насколько мне было известно, очень сильно интересовались и носы. Они буквально перерывали руины старых городов в поисках этих самых артефактов. И мне даже как-то приходило сообщение от хаоса о количестве утерянных либеру кубов хаоса. И вновь я задал первостихии вопрос. «Сколько кубов хаоса под контролем врага?» Ответ меня не порадовал. 6. «Даже больше, чем у меня имелось под контролем сейчас. Добавить сюда уже имеющийся у генералов якорь, и выходило, что мне требуется 700 единиц чистого хаоса, а у меня после восстановления тела осталось всего лишь 560. Что ж, зайдем с другой стороны. Что нужно, чтобы переподчинить своей воле кубы и якоря?» «Снять защиту и войти внутрь куба или якоря. При наличии в артефакте генерала порядка уничтожить его физическую оболочку». Получив ответ, я не сдержался от ругани. «Зачем уничтожать, если можно забрать?» «И как снять защиту?» «Ударить неранговым заклинанием без затрат единиц чистого хаоса?» «Мне нужна моя винтовка и много камней силы», — пробормотал я, поднимаясь из-за стола. «А еще удача и десяток орденских орудий». Передовой отряд, возглавляемый генералом Айлин, прибыл к перрону на следующий день после моей беседы с богиней. К этому времени я наконец-то смог не только отдохнуть, но и тщательно продумать план по захвату последнего материка. «Командир!» — первым меня встретил танан Спрыгнув с платформы, воин тут же заложил. «Согласно твоему приказу, две сотни воинов, от лейтенанта и выше, ожидают у перекрестка железной паутины. С ними два десятка орудий и тридцать драго». «Ядра, мои вещи, винтовка, меч!» — уточнил я. «Все здесь!» — успокоил меня воин, похлопав по борту вагонетки. «Координатор, есть какие-то данные по противнику?» К нашему разговору присоединился Айлин. «Количество готовных к сражению?» «Думаю, что у врага серьезные потери», — поделился я с генералом своими мыслями. «Но утверждать не буду. Поэтому пойдем вперед малыми отрядами. Основное подразделение выйдет на поверхность вражеского материка чуть позже». Когда мы проверим все доступные выходы, я активирую чистый хаос в почве материка. Танен, Пир переходит в твое подчинение. Присматривай за ним. Что-то наш разведчик в последнее время плохо выглядит. Генерал Алин, создай 17 небольших отрядов по 4-5 воинов. Их задача будет простой. Подняться в наземную стоянку по указанным координатам и с крыши осмотреть прилегающую местность. Если обнаружат серьезные вражеские силы, пусть отправят одного бойца к главному отряду. Я замечу его перемещение и передам тебе, откуда начинать наступление. «Координатор, ты отправишься на поверхность в одиночку?» Уточнила Айлин. «Возьму с собой боевую звезду, чтоб помогли с орудием. Не хочу впустую рисковать бойцами. Но это еще не все, генерал. Отойдем. Я расскажу кое-что о нашем враге». Четыре дня колонна из платформ добиралась до материка. Каждый час я вызывал перед собой карту с тоннелями, чтобы убедиться. Они по-прежнему очищены, и враг не захватил часть железной паутины. На пятые сутки мы миновали первое разветвление, а это означало, что над нами четвертый материк. Увы, но мне не удалось внедрить единицу чистого хаоса здесь, под землей. Необходимо было подняться наверх. Радовало одно. Генералы порядка так и не решились на встречный бой, Хотя я был уверен, им известно о нашем приближении. Видимо, потеря двух материков и последующая атака во время охоты за мной сильно ослабила их. Или же надеются на свою защиту. Что ж, у нас есть чем удивить носов. Через 10 часов колонна остановилась, пришло время разделиться. Основные силы остались на месте, а 36 шесть вагонет, огруженных бойцами, орудиями и драго, двинулись дальше. В одной из них присутствовал я, а со мной мои старые знакомые. Александр, Харт, Варх, Сион и Лунь. Проверенные временем бойцы, и у каждого имеется божественная сила, которая может сильно удивить кого угодно, даже меня. Да, можно было навестить мой мир и набрать сильнейший отряд, но я почему-то склонялся к тому, что мне придется в одиночку бороться с генералами. Все остальные будут только мешаться. Камни силы 10 семизвездных и полсотни шестизвездных, и это только для пополнения энергии. Еще полсотни шестиранговых ядер были предназначены для винтовки. Да, для одаренных моего уровня мелочь, но именно эта мелочь может перевесить чашу весов в мою сторону. Только ни я, ни генералы порядка не знали, что на самом деле произойдет, когда мы окажемся друг перед другом. Похоже, мы прибыли, раздался голос Александра, повысившего свое звание до капитана. Его боевая звезда тоже шагнула на ступень высшего иерархии Ордена, за исключением Сиона. Лейтенант не набрал нужного ранга «Тайфун». «Выгружаемся!» — приказал я и мысленно запросил у Хаоса местонахождение остальных вагонеток. Помимо нас еще 14 прибыли на место, оставшимся трем требовалось еще часа четыре, не больше. «Все хотел спросить», — произнес я, смахивая карту с отмеченными на ней платформами в сторону. «В каком состоянии был мальчишка из поселения Простаков, когда вы его нашли?» «В тяжелом, командир», — ответил Харт. «Его чуть не убил один из жителей, однорукий мужик. Пришлось вздернуть гада в назидание другим. Всю семью будущего воина, как ты и приказал, переселили». «Ты главное не рассказал», — прервал воин Александр. «Про зелень и появившиеся ручьи». «Что?» — не понял я. «Командир, в пустоши на Артхайне, в старых руслах появились ручьи». И растительность появилась. Не просто появилась. В пустоше через месяц-другой все покроется лесами и лугами. Пробасил Варх. Это мы, чужаки, видели нормальный мир. А для Орденсов и простаков сейчас происходит нечто невероятное. Новая жизнь у них начинается. Главное победить генералов порядка, Иначе жизнь будет действительно новой, но только безрадостной. С усмешкой ответил я. Кстати, забыл спросить. А что с Саной и Хельгой? Так, за разговорами мы сгрузили на перрон двухдрагу и орудие, затем слегка подкрепились и уже собрались немного отдохнуть, все равно заняться было нечем. Но в этот момент я получил сообщение от Хаоса. «Зафиксировано вражеское проникновение в тоннель номер 47-3 железной паутины. Координатор первого ранга Викторис. Получено задание от Хаоса. Уничтожить врага, очистить железную паутину». «В нашем плане появились изменения» произнес я мысленным приказом, отыскав на карте место прорыва. Враг проник в железную паутину. Пытаются отрезать нам пути отхода. Что ж, их ждет неприятный сюрприз. Мы возвращаемся к основному отряду, поинтересовался Александр. Зачем? У Айлин достаточно сил, способных перемолоть любого противника. Даже генералы порядка не выдержат залп из четырех-пяти орудий. А ядер у моего заместителя в избытке. Да и не верю я, что командиры Иносов полезут под землю, Слишком они дорожат своей шкурой. Но ждать остальных мы не станем. В рассказ справедливый, что генералов порядка нельзя уничтожить, я не особо верил. Если бы оно было так, то они справились бы с орденом Либера своими силами, без кораблей и армии. Но нет, эта троица предпочитает скрываться, действовать чужими руками. Да, возможно, так они выполняют некий приказ своей первой стихии, но мне больше казалось, что генералы смертны и потому не идут первыми в бой. Отогнав мысли подальше, я отдал приказ всей железной паутине перейти в подчинение Айлин. Теперь мой генерал сама будет видеть, в каких местах проникает враг и где лучше его встретить. Следом ушли приказы к командирам групп, ожидающим команды подняться на поверхность. Закончив, обратился к своей пятерке. «Приготовились! Через пять минут начинаем подъем!» 15 башен одновременно начали свое формирование на поверхности материка. Еще три стоянки должны были появиться через полтора часа, как раз к прибытию на перроны отстающих групп. «Поднимаемся!» — решил я и первым двинулся ко входу в подземное убежище. Коснувшись руны, точное значение которой мне по-прежнему было неизвестно, шагнул на лестницу. В этот момент ступени под ногами слегка задрожали. Похоже, башня формировалась слишком стремительно. Повернувшись к бойцам, коротко пояснил. «Все в норме. Поднимаемся!» Миновав подземное убежище, я сразу же начал подъем наверх. Помог Варху затащить орудие на первый этаж башни и, оставив старшего лейтенанта с товарищами вытаскивать драгу полез на смотровую площадку осмотреться. И ничуть не удивился, обнаружив вокруг множество строений. А еще на меня уставились десятки пар глаз с изумлением смотрящих на чудо в считанные мгновения появившиеся посреди площади. «Что тут, командир?» Первым ко мне на площадку забрался Харт. — Похоже, мы выбрались посреди города. Странно, что нет ни одного местного охранника. Я перевел взгляд на Александра, тоже выбравшегося наружу. — Капитан, готовьтесь к обороне. Если почувствуете, что не справляетесь, уходите внутрь. Вряд ли и носы смогут повредить стены башни. И главное, не пропусти от меня сообщения, когда надо будет укрыться в подземелье. — Командир, а ты? Разве не с нами? — растерялся капитан. — Нет, — улыбнулся я. — Мы с Драго прогуляемся по местности. Да, запасное орудие захвачу с собой, на всякий случай. Варх, пошли. Поможешь закрепить ствол на спине зверя. Пока я двигался по улицам города, мне не встретилось ни одного воина и носов. Похоже, генералы порядка считали этот материк настолько безопасным, а жителей полностью контролируемыми, что не удосужились оставить минимальную охрану. Или же бросили всех бойцов в подземелье. Что ж, скоро я узнаю гораздо больше об этом материке. Удалившись от городской застройки на километр, все же решил остановиться. Если мое местонахождение станет известно генералам, и они ударят самыми мощными заклинаниями, пострадает только природа. Спешившись, опустился на колено и, прижав ладонь к земле, выпустил в нее единицу чистого хаоса. Координатор первого ранга Викторис, желаешь вернуть материк Артхайн под лань хаоса? Да, нет. Да, желаю. Процесс возврата требует 50 единиц чистого хаоса. Использовать? Да, нет. Да. Процесс возврата завершен. Получена награда. 300 единиц чистого хаоса, 400 единиц парсомы, 200 тысяч прогресса координатора второго ранга. В следующий миг перед моим взором высветилось новое сообщение, отличающееся от привычных ярко-алым цветом. Координатор первого ранга Викторис. Ты освободил мир от влияния порядка. Готов посвятить его хаосу? Да нет. И вот тут я растерялся. Что значит посвятить хаосу? Артея превратится в пустошь или наоборот, в непролазные джунгли? Какое решение мне принять? До окончательного принятия решения первой стихии хаос осталось 10, 9, 8. Нет, сделал я свой выбор, поддавшись интуиции. И сразу же получил новое сообщение, в этот раз написанное золотом. «Координатор первого ранга Викторис, ты готов посвятить освобожденный мир порядку?» «Да, нет». «Нет!» В этот раз свое решение озвучил сразу. И тут же почувствовал, как у меня в груди начало нарастать жжение. «Да что же, хаос, все забери, происходит?» Усилием воли, очистив разум от посторонних мыслей, я сосредоточился на самом главном. А единица чистого хаоса и желание узнать, где скрывается мой враг, помогли мне в этом. Сознание в один миг отделилось от тела и воспарило над землей. Одно желание, и я поднялся на несколько сотен метров выше, а затем еще и еще, пока весь материк не предстал перед моим взором. Семь черных непроглядных пятен, расположенных в самом центре суши, тут же привлекли мое внимание. Мне сразу стало ясно, что скрывается под ними». «Артефакты, шесть из которых были кубами хаоса. Что ж, сейчас посмотрим, как далеко я нахожусь от них. Устранять угрозу вот так, на расстоянии? Ну уж нет. Второй раз восстановить свои энергоканалы и ядра силы мне попросту не удастся. Поэтому надо возвращаться в свое тело и двигаться к врагу, который по неизвестной мне причине до сих пор не проявил себя в полной мере. Мои расчеты, что главный противник укрылся в центре континента, оправдались». Всего 20 километров разделяли меня с артефактами, в которых с большой вероятностью находились генералы. Для Драгу, груженного орудием, это 5-6 часов пути. А если не жалеть зверей и двигаться по дорогам, то 4. Но сейчас мне спешить некуда. Пока двигался к цели, несколько раз проверял, что происходит в тоннелях железной паутины и ничуть не удивился, обнаружив, что Орден Тайфун сначала уверенно держал свои позиции, а затем стал наступать, загоняя силы противника в угол. К концу моего пути под контролем иносов остался всего лишь один тупиковый тоннель, в котором не было выхода на поверхность. Наконец я добрался до своей цели. Семь кубов, расположенных вокруг небольшого искусственного озера, и ничуть не удивился, когда увидел привычные взгляду артефакты, совсем не отличающиеся от тех, что находились под моим контролем. Даже тот, на котором сюда прибыли слуги порядка, был очень сильно похож на остальные и отличался лишь другим цветом. Если все были песочного, то куб захватчиков голубого. Прежде чем приблизиться на дистанцию, с которой орудие уверенно будет попадать по целям, я еще дважды использовал единицу чистого хаоса, чтобы тщательно обследовать окрестности. И лишь убедившись, что меня не ждет засада, решил приблизиться к артефактам на дистанцию выстрела из орудия. Драгу не подвели. Благодаря умным зверям мы приблизились к заранее присмотренной позиции так, что нас невозможно было увидеть из Куба. То, что враг попытается заметить меня в бестелесной форме, я не переживал, ведь для генералов сейчас весь материк был затянут непроглядным мраком. Установка орудия потребовала некоторое время, но благодаря двум пятизвездным техникам воздуха мне удалось закрепить ствол так, как надо. Еще минута ушла на заряжание и пять секунд на выбор цели. По чужому кубу я решил не стрелять, слишком очевидно. Выбрал тот, что располагался справа от голубого артефакта. Мысленно помянув хаос, нажал на пусковой механизм. Грохнуло так, что я на некоторое время оглох. Увы, но куб нисколько не пострадал от орудийного снаряда. Стиснув зубы, вновь зарядил орудие, тратя драгоценные высокоранговые ядра, и повторил выстрел. В этот раз выбрав артефакт, стоящий слева от якоря порядка. При этом старался держать в пределах видимости все артефакты. Второй выстрел я усилил сотни единиц чистого хаоса, очень надеясь, что со мной не повторится то, что случилось на прошлом материке. Все же я сейчас в сознании, нахожусь в своем теле и контролирую его, а значит, почувствую вмешательство хаоса. Бум! Грохнуло так, словно поблизости выстрелили сразу несколько десятков орудий. Озеро Кубы все накрыло клубами черного дыма. В голове тут же микнула мысль. «Генералы сейчас попросту переместятся внутри Куба с одного места на другое, и я буду месяцами их вылавливать по всей РТ. Черный дым еще не начал оседать на землю, когда мне пришло сообщение, один вид которого заставил меня сосредоточить на тексте все свое внимание. Ярко-зелеными буквами передо мной светились строки совершенно непонятного послания. «Викторис, ты уничтожил окончательной смертью три аватары первостихии. Равновесие обратило на тебя внимание». Получено новое задание. Свободный корректор реальности. Влияние хаоса нейтрализовано. Влияние порядка нейтрализовано. Очки Парсомы и единицы теники изменены на очки абсолюта. Единицы чистого хаоса изменены на единицы равновесия. Прогресс координатора устранен. Прогресс корректора реальности 3 из 100 тысяч. Доступно очков абсолюта 960. Доступны единицы равновесия 240. Доверие и равновесие максимальные. Запущен протокол адаптации. В себя пришел глубокой ночью, из-за чего не сразу понял, где я. В голове туман, мысли тяжелые и непослушные. Лишь когда поднялся на ноги, и осмотрелся, вспомнил все. И от того мне стало не по себе. Чтобы хоть как-то прийти в нормальное состояние, внимательно осмотрел стоящий на берегу озера Кубы. Шесть штук, все белого цвета. От седьмого, уничтоженного мной, не осталось ничего, даже кучки пыли. Сначала захотел подойти к артефактам, и исследовать их, но сдержался. Главное для меня я увидел. И теперь важнее всего стало разобраться, что произошло со мной. Остальное потом. Погрузиться в медитацию получилось настолько легко, что я даже удивился. Ненадолго, потому что мне удалось разглядеть то, во что превратилось мое сосредоточие».